Глава 29 Нет сотрудников пункта Оренс, нет и ухению, нет и водителя, и задача его не выполнена. Он один с инессом мальчиком, пока в безопасности за запертой дверью своей старой квартиры. Боливар, выполнив долг, вернулся на свой пост у батареи, откуда мрачно смотрит и ждет, навострив уши, следующего вторжения. «Давайте сядем и вместе обсудим ситуацию», — предлагает он. Инна скачает головой. «Нет, больше времени на обсуждение. Я звоню Диего и прошу заехать за нами». «Заехать за вами и отвезти в ля-резиденцию?» «Нет, мы будем гнать, пока не уберемся за пределы досягаемости этих людей». Никакого долгосрочного плана, никакой внятной системы побега. Это ясно. Он душой с ней, с этой непоколебимой сухой женщиной, чью жизнь теннисных увеселений коктейлей на закате он перевернул вверх дном. Отдав ей ребенка, чье будущее теперь сжалось до бесцельной гонки по проселкам, пока это не наскучит ее братьям или не кончатся деньги, и у нее не останется выбора, придется вернуться и сдать свой драгоценный груз. «Как ты, Давид, относишься к тому, — говорит он, — чтобы вернуться в Пунтаренес недолго, чтобы показать им, какой ты умница, сделавшись лучшим учеником в классе?» Покажешь, что ты складываешь числа лучше всех, что умеешь подчиняться правилам и быть хорошим мальчиком. Как только они это поймут, отпустят тебя домой, честное слово. И ты опять сможешь жить нормальной жизнью, жизнью нормального мальчика. Кто знает, может, даже мемориальную табличку однажды повесит в пункт Оренес. Здесь жил знаменитый Давид. А чем я буду знаменитой? Придется подождать, и посмотреть. Может, ты станешь знаменитым фокусником или знаменитым математиком. «Нет, я хочу уехать с и Диего на машине. Хочу быть цыганом». Он обращается к Инесс. «Молю вас, Инесс, подумайте еще раз. Не бросайтесь в это безрассудство. Должно быть что-то получше». инес встает. «Вы опять передумали? Вы хотите, чтобы я отдала ребенка чужим людям? Отдала осветочь моей жизни? Что, по-вашему, я тогда за мать и мальчику? Иди, собирай вещи». «Я уж собрался. А можно Симон меня немножко покачает, а потом мы поедем?» «Сомневаюсь, что могу сейчас покачать кого-нибудь», — говорит Симон. «Старой силы сейчас нет у меня, понимаешь?» «Ну, немножко, пожалуйста». Они спускаются на игровую площадку. Прошел дождь, сидение качелей влажно, он вытирает его рукаву. «Качну пару раз всего», — говорит он. Качать он может только одной рукой, качели еле двигаются, но мальчик, похоже, счастлив. «Теперь твоя очередь, Симон», — говорит он. С облегчением он, Симон, усаживается на качеле, мальчик толкает. «У тебя был отец-заступник, Симон», — спрашивает мальчик. «Почти уверен, что у меня был отец, он качал меня на качелях, вот как ты сейчас меня. У всех у нас есть отцы, это закон природы, как я тебе уже говорил, но некоторые отцы исчезают или теряются». «Тебя отец высоко качал?» «До самого верха». «А ты падал?» «Я не помню, чтобы упал хоть раз». «А что бывает, когда падаешь?» «Все зависит. Если повезет, будет шишка, а если очень-очень, приочень не повезет, сломаешь руку или ногу». «Нет, что происходит, когда падаешь?» «Не понимаю, в смысле, что когда происходит падение, бывает?» а, «Да, это как летать?» «Нет, не совсем. Летать и падать не одно и то же. Только птицы умеют летать, а мы люди слишком тяжелые». «Но хоть ненадолго, на самом верху, оно же как летать, правда?» «Наверное, если забыть что падаешь. А почему ты спрашиваешь?» Мальчик одаряет его загадочной улыбкой. «Потому что...» На лестнице их встречает угрюмый инец. «Диего передумал», — говорит она. «Он с нами не едет, я так и знала. Говорит, нам придется ехать на поезде». «На поезде? Куда? До конца ветки? И что вы будете там делать вдвоем с ребенком?» «Нет, звоните Диего, скажите, чтобы пригнал машину. Я поведу. Понятия не имею, куда нам ехать, но я с вами». «Он не согласится, он не отдаст машину». «Это не его машина, она принадлежит вам троим, скажите ему, что он на ней достаточно поездил, теперь ваша очередь». Через час появляется Диего, насупленный, охочий до ссоры, но Энесс пресекает его ворчание. Она облачена в сапоги, плащи и такой властной он ее еще не видел, никогда прежде. Диего стоит в сторонке, руки в брюки, она вскидывает тяжелый чемодан на крышу автомобиля, привязывает его. Когда мальчик подскакивает и притаскивает свою коробку находок, она решительно качает головой. «Три вещи, не больше», — говорит она. «Маленьких выбирай». Мальчик выбирает сломный часовой механизм, камень с белой прожилкой, дохлого сверчка, в стеклянной банке и сухую грудную косточку чайки. Она спокойно берет у него косточку двумя пальцами и выбрасывает ее. Остальное неси в мусорный бак. Мальчик смотрит на нее ошарашенно. «Цыгане с собой музей не таскают», — говорит она. Наконец машина готова к отбытию, он, Симон, осторожно устраивается сзади, за ним мальчик, далее боливар ложится у них в ногах. Ведя автомобиль, гораздо быстрее необходимого, Диего выруливает к резиденции где молча выходит, хлопает дверью и удаляется. «Почему Диего такой сердитый?» — спрашивает мальчик. «Он когда-то был принцем», — говорит Энесс. «Он привык, чтобы все было по его». «Теперь я принц?» «Да, ты принц. А ты королева? А Симон король? Мы семья?» Они с и нас переглядываются. «Вроде того», — говорит он, — «в испанском нет названия для того, что мы есть, так что давай называть нас семьей Давида». Мальчик откидывается на сиденье, очень довольный. Он ведет медленно, чувствует удар боли всякий раз, когда переключает скорость, выезжает из ла-резиденции и принимается искать дорогу на север. «Куда мы едем?» — спрашивает мальчик. «На север. Есть соображения, куда бы получше?» «Нет, но я не хочу жить в палатке, как в том другом месте». «В Бельстаре. Вообще-то неплохая мысль. Мы можем отправиться в Бельстар, сесть на судно, вернуться к старой жизни, и все наши заботы останутся позади. Нет, я не хочу старую жизнь. Я хочу новую». Я пошутил, мой мальчик. Начальник порта в Бельстаре не позволил бы никому сесть на корабль в старую жизнь. Он в этом очень строг. Никаких возвращений. «Так что, либо новая жизнь, либо та, которой мы жили. Есть предложение, Инесс, где нам найти новую жизнь». «Нет? Тогда будем ехать и посмотрим, что впереди». Они находят трассу на север и едут по ней сначала по промышленным пригородам на виллы, а потом по суровым сельским местам. Дорога постепенно уходит в горы. «Мне надо покакать», — объявляет мальчик. «А может, потерпишь?» — говорит Энесс. «Нет». Оказывается, туалетной бумаги не взяли. Что еще Энесс? Забыла в спешке. «А мы взяли Дон Кихота?» — спрашивает он мальчика. Мальчик кивает. «Пожертвуешь страницей». Мальчик качает головой. «Тогда придется себе ходить с грязной попой, как цыгану». «Можно и носовым платком», — холодно выговаривает Энесс. Они останавливаются, затем едут дальше. Машина Диего начинает ему нравиться. Она, может, и неказистая, и неуклюжая, но двигатель вроде стойкий, податливый. С высоты они спускаются в заросшие кустарником холмы. По ним там и сям рассыпано селение, и места здесь совсем не похожи на песчаные пустоши к югу от города. Их автомобиль подолгу катит по дороге, совсем один. Они натыкаются над городок под названием Лагуна верда с чего нет тут никакой лагуны, и там заправляются. Проходит час, не меньше 50 километров, и они набираются до следующего городка. «Уже поздно», — говорит он, — «надо искать место для ночлега». Они едут по главной улице, гостиницы нигде не видно, останавливаются на бензоколонке. «Где в округе можно переночевать?» — спрашивает он у дежурного. Человек чешет голову. «Э, «Если нужна гостиница, вам придется ехать в а «Мы только что оттуда». «Тогда не знаю», — говорит дежурный. Обычно люди разбивают палатки. Они возвращаются на трассу, сгущается ночь. «Мы сегодня будем цыганами?» — спрашивает мальчик. «У цыган есть кибитки», — говорит он. «У нас кибитки нет, только забитая маленькая машина». «Цыгане спят под заборами», — говорит мальчик. Карты у них нет, он понятия не имеет, что ждет их пути. Они молча едут дальше, а он поглядывает через плечо. Мальчик уснул, обняв болевара за шею. Он смотрит псу в глаза. «Стереги его», — говорит он, не произнося ни слова. Ледяные янтарные глаза смотрят на него в ответ, не мигая. Он знает, что пес его не любит, но, может, пес не любит никого? Может, любовь ему не по сердцу? какой вообще имеет значение, любовь или обожание ли, по сравнению с предностью? «Он уснул», — говорит Инесс тихонько, и далее. «Простите, что с вами еду я, вы бы предпочли брата, верно?» Инесс пожимает плечами. «Я знала, что он меня подведет. Он, вероятно, самый эгоистичный человек на свете». Она впервые критикует кого-то из братьев в его присутствии и впервые на его стороне. «Живя в резиденции, делаешься самовлюбленным», — добавляет она. Он ждет продолжения о ля резиденции, о ее братьях, но она все сказала. «Я никогда не желал спросить и не решался», — говорит он. «Почему вы приняли мальчика? В день нашей встречи вы, мне кажется, нас сильно не взлюбили?» «Все случилось слишком внезапно, слишком неожиданно. Вы взялись ниоткуда». «Все великие дары делаются из ниоткуда. Вам это должно быть известно». «Правда ли это? Правда ли, что великие дары появляются из ниоткуда? С чего он вообще это сказал?» «Вы и впрямь думаете», — говорит Энесс, и он отчетливо слышит, с каким чувством она произносит эти слова. «Вы и впрямь думаете, что я не хотела себе ребенка. Каково это, по-вашему, сидеть в заперти в ля-резиденции?» Он теперь понимает, что это за чувство ожесточения. «Понятия не имею, каково это. Я никогда не понимал ля-резиденцию и того, как вы там очутились». Она не слышит вопроса или не считает нужным отвечать. «Инесса», — говорит он, — «позвольте последний раз спросить, вы уверены, что хотите этого, бежать от жизни, которую знаете, лишь потому что ребенок не ладит со своим учителем?» Она молчит. «Это не по вам жизнь, жизнь в бегах», — продолжает он. «Она и мне не подходит, а мальчик же может убегать лишь до поры до времени. Рано или поздно он вырастет и примирится с обществом». Губы у нее сжимаются, она яростно вперяется во тьму впереди, — «Подумайте об этом», — говорит он в заключении, «хорошенько подумайте, но чтобы вы не решили, будьте уверены, я последую», — он умолкает, не дает вырваться словам, которые просится наружу, — «я последую за вами на край света». И «Я не хочу, чтобы он кончил тем же, что и мои братья», — говорит Энесс так тихо, что он силится расслышать. «Не хочу, чтобы он стал конторским служащим или учителем, как сеньор Леон. Я хочу, чтобы он чего-то добился в жизни». Уверен, что добьется. Он исключительный ребенок с исключительным будущим. Мы оба это понимаем. Свет фар выхватывает нарисованный краской дорожный указатель «Кабаньес 5 километров». Вскоре появляется следующий «Кабаньес 1 километр» обозначенный Кабанес стоят в стороне от дороги в полной темноте. Они находят контору. Он выбирается из машины, стучит в дверь. Ему открывает женщина в халате с фонарем. электричество последние три дня не было», — сообщает она. «Электричества нет, а стало быть, и Кабанес не сдаются». Заговаривает Энесс. «У нас в машине ребенок, мы устали, мы не можем ехать всю ночь. Может, у вас найдутся свечи?» Он возвращается в машину, трясет ребенка. «Пора просыпаться, мое сокровище». Одним текучим движением пёс поднимается и выскакивает из машины, его тяжёлые плечи сметают его в сторону, как соломинку. Мальчик сонно трёт глаза. «Мы приехали?» «Нет, пока нет, мы остановились на ночь». Женщина, присветив фонаря, показывает им ближайший домик. Он скудно меблирован, но две кровати в нём есть. «Берём», — говорит Энесса, «можно ли тут где-нибудь поесть?» «В кабане сготовка самостоятельная», — отвечает женщина. «Вон есть плита». Она машет лампу в сторону плиты. «Вы с собой припасов не привезли?» «У нас буханка хлеба и фруктовый сок для ребенка», — говорит Энесс. «Не было времени останавливаться. Можно купить у вас еды? Котлет или, может, сосисок?» «Не рыбу. Ребенок рыбу не ест». «И каких-нибудь фруктов или бы объедки для собаки». «Фрукты», — говорит женщина. «Фруктов мы тут давным-давно не видали. Идемте, покажу, что есть». Женщина уходит, оставив их в темноте. «Рыбу я ем», — говорит мальчик. «Главное, чтобы у нее глаз не было». Инесса возвращается с банкой фасоли, банкой, на которой написано, что это коктейльные сосиски в рассоле и с лимоном, а еще при ней свечи и спички. «А боливару что?» — спрашивает мальчик. «Боливар поест хлеб». «Пусть ест мои сосиски», — говорит мальчик. «Я их терпеть не могу». Они едят свою скромную трапезу при свечах, сидя редком на кровати. «Чисти зубы и спать», — говорит Инесса. «Я не устал», — говорит мальчик. «Давайте поиграем. Давайте поиграем в правду или последствия». Теперь его учить пасовать. «Спасибо, Давид, но на сегодня последствий достаточно. Мне надо отдохнуть». «А можно я открою подарок сеньора Даге?» «Что за подарок?» «Сеньор Дага дал мне подарок. Он сказал, что его нужно открыть в лихую годину. Сейчас лихая година». «Сеньор Дага дал ему подарок на дорогу», — говорит Энесс, пряча взгляд. «У нас лихая година. Можно я открою?» «Это не настоящая лихая година. Лихая година по-настоящему у нас еще впереди», — говорит он. «Ну ладно, открывай». Мальчик убегает к машине и возвращается с картонной коробкой, которую потрошит. В ней черный атласный балахон. Он вынимает его из коробки, разворачивает не балахон, а плащ. «Тут записка», — говорит Энесс. «Читай». Мальчик подносит бумажку к свече и читает. «Это волшебный плащ-невидимка. Кто наденет его, незримым для мира станет». «Я же говорил!» — кричит он и приплясывает от восторга. «Я говорил, что сеньор Дага знает волшебство». Он заворачивается в плащ. Тот слишком велик для него. «Меня видно, Симон? Я невидимый?» «Не вполне, пока нет. Ты не прочел записку до конца. Слушай». «Инструкция пользователя. Чтобы достичь незримости, носитель должен облачиться в плащ перед зеркалом, а затем поджечь волшебный порошок и произнести тайное заклинание. И тогда его земное тело исчезнет в зеркале и оставит за собой лишь бесследный дух». Он глядит на Энесс. «Что скажете, Энесс? Позволим нашему юному другу облачиться в плащ-невидимку и произнести тайное заклинание. А ну, как он исчезнет в зеркале и никогда не вернется». «Завтра облачишься», — говорит Энесс. «Сегодня уже поздно». «Нет», — говорит мальчик, — «сейчас. Где волшебный порошок?» Он роется в коробке и извлекает оттуда стеклянную банку. «Это волшебный порошок, Симон». Он открывает банку, нюхает серебристую пудру. Она ничем не пахнет. На стене домика есть ростовое зеркало, обсиженное мухами. Он ставит мальчика перед зеркалом, застегивает на нем плащу у горла. Плащ ложится к ногам мальчика тяжелыми складками». «Вот, держи свечу в одной руке, волшебный порошок в другой, приготовил волшебное заклинание». Мальчик кивает. «Отлично, посыпь порошок на свечку и скажи заклинание». «Абра-кадабра», — говорит мальчик и сыпет порошок. Тот падает на пол кратким дождиком. «Я уже невидимый?» «Пока нет, возьми побольше порошка». Мальчик сует свечку в банку, взрыв света, затем полная тьма. и нас вскакивает, самонаслепленная отшатывается, собака принимается лаять как одержимая. «Вы меня видите?» — слышится голос мальчика, тихонько, боязливо. «Я незримый». Все молчат. «Я ничего не вижу», — говорит мальчик. «Спаси меня, Симон». Он нашаривает мальчика, поднимает его с полом, встаскивает с него плащ. «Я ничего не вижу», — говорит мальчик. «У меня рука болит, я умер». а «Нет, конечно, нет, ты невидимый, не мертвый». Он шарит по полу, находит свечу, зажигает ее. «Покажи руку, я не вижу, что с ней не так». «Больно», — мальчик сосет пальцы, — «Наверное, обжегся. Пойду посмотрю, не спит ли та Может, у нее найдется масло, чтобы не жгло». Он отдает мальчика в руки Энесс. Она обнимает его, целует, кладет на кровать, воркует над ним. «Семно!» — говорит мальчик. «Я ничего не вижу. Я внутри зеркала». «Нет, мой милый», — говорит Энесс, — «ты не внутри зеркала. Ты с мамой, и все будет хорошо». Она поворачивается к Симону. «Ищите врача!» — шипит она. «Похоже, это магниевый порошок», — говорит он, — теряюсь в догадках, как вашему другу даги пришло в голову дать ребенку такой опасный подарок. Но с другой стороны, им овладевает злорадство. «Я много чего не понимаю в вашей дружбе с этим мужчиной. И, пожалуйста, заткните собаку, ее брехня сводит с ума. Хватит, ну, делайте что-нибудь, сеньор Дага вас не касается, идите». Он выходит из домика и шагает по залитой лунной тропе к конторе сеньоры, — Как старая женатая пара, думает он про себя, мы ни разу не переспали, даже не целовались, а ссоримся так, будто много лет женаты».